Шум и ярость. Действующие лица драмы. Мистер Пен, автор. Мисс Лор, секретарь. На сцене кабинет мистера Пенна на фабрике по производству романов. Мистер Пен, доброе утро, мисс Лор. Очень рад, что вас ничто не задержало. «Мы должны сегодня закончить главу для июньского номера эпохи. Леверт меня торопит. Ну, вы готовы? Начнем с того, где остановились вчера», — начинает диктовать. Кейт, вздохнув, встала с его колен и... Мисс Лор. «Прошу прощения, но мы, вероятно, хотели сказать... Поднялась с ее колен, а не с его колен». — Мистер Пенн, ну что вы, мисс, именно с его колен, если вам будет угодно. Это ведь любовная сцена, она происходит в саду. Снова начинает диктовать. Поднялась с его колен, на которых она посидела с мгновения, вспыхнув от обворожительной девичьей скромности после того, как Кортленд признался ей в любви. Это были самые высокие, самые нежные мгновения, доставлявшие им радость. Когда Кейт видит сцену, которую Кортленд никогда... — Мисс Лорр. — Прошу прощения. Как она может видеть сцену? Может, логичнее и правильнее сказать, она видит Кортленда? — Мистер Пен, из контекста будет ясно, — продолжает диктовать. — Когда Кортленд видит... Эту сцену ему вовек не забыть, как Кейт бежала к нему в припрыжку по садовой дорожке, то такой прелестной картины его глаза еще не видывали. «Мисс Лор, о боже!» Мистер Пен продолжает диктовать. Кейт отдавалась вся, целиком. без остатка чудесной радости новой обретенной ею любви, что на ее личике не сохранилась и следа ее прежней печали. Кортленд, крепко обняв ее рукой за талию, не догадывался о размере ее... — Мисс Лорд Дилофта! Разве трудно, обнимая рукой женщину, узнать размер ее талии? Мистер Пен, нахмурившись. — О размере ее горя! и выплаканных ею накануне ночью слез. Мисс Лор, о боже! Мистер Пен продолжает диктовать. Кортленда больше всего очаровывала в ней ее невинность и отрешенность от мира сего. Никогда еще монашка, мисс Лор, может, лучше никогда прежде еще монашенка? Мистер пент подчеркнуто. Никогда еще монашка! в своей келье, не имело более приятного, более чистого цвета лица. Мисс Лор, о боже!» Мистер Пент продолжает диктовать. «Но Кейт! Пора возвращаться домой, чтобы там не заметили ее отсутствие». Нежно попрощавшись с ним, она, повернувшись, легко побежала прочь. Кортленд следил за ней глазами. «Он следил за ее подъемом, мисс Лор. «Прошу прощения, мистер Пен, как он мог следить за ее подъемом, если он видел только ее пятку?» «Мистер Пен, стараясь быть как можно вежливее, может, вы лучше поймете то, что я имею в виду, если потрудитесь до конца выслушать мою фразу?» «Продолжает диктовать. Он следил за ее подъемом по крыльцу». на восточную террасу, который был таким грациозным, мисс Слор, о боже!» Мистер Пен продолжает диктовать. «Социальное положение Кортленда никак нельзя было сравнить с положением этой сельской скромной девицы, и он с ужасом представлял себе, какой социальный взрыв», — Произойдет, если он на ней женится. — Что за сим последует, — мисс Лор испуганно не может быть, мистер Пен. — Вы, наверное, — хихикнув, — хотите добавить мистер Галлигер? — Мистер Пен холодно. — Прошу меня простить. Должен заявить вам, что мне вовсе не нужен соавтор. Постарайтесь задавать вопросы, имеющие отношение к тексту. — Мисс Лор, О боже! Мистер Пент продолжает диктовать. На одной стороне были Кейт и их любовь, на другой — его наследство, высокое социальное положение, гордость семьи. пен чувствует, что мисс Лор устала, смотрит на часы. «Ну, получился довольно большой кусок. Может, прервемся?» Мисс Лор промолчала. «Мистер Пент, послушайте. Мисс Лор». Я говорю, что получился довольно большой кусок. Не угодно ли вам немного отдохнуть? Мисс Лор. Ах, это вы, вы мне? А я все записала. Мне показалось, что это ваши слова из рассказа. Все так здорово совпадает. Нет, что вы, я совсем не устала. Мистер Пен, ну и отлично. В таком случае продолжим. Начинает диктовать. Несмотря на все угрызения совести... На все гложащие его сомнения, Кортленд, можно сказать, был человеком счастливым. В ту ночь в клубе он наслаждался яркими глазками Кейт через наполненный до краев стакан редкого вина старой выдержки. После этого он пошел на прогулку с Кейт на взводе... — Мисс Лор, прошу прощения, мистер Пен, могу ли я внести поправку? Нельзя ли обо всем этом сказать не в столь грубой манере? — Мистер Пен ошарашен. — Боюсь, я вас не понимаю. — Мисс Лор. — Ну, я о его состоянии. Почему не сказать нагрузившийся опьянев? Так будет куда элегантнее, чем у вас. — Мистер Пен мрачнее. — Не будете ли вы столь любезны, мисс Лор, указать, где это я утверждал, что Кортленд нагрузился? если вам угодно предпочесть такое слово мисс лор внимательно сверяется со своими записями вот я все точно записала слово в слово читает после этого он пошел на прогулку скейт на взводе мистер пенсердясь Боже мой! Не угодно ли вам записать исправленную фразу? После этого он отправился на прогулку, на которую его уговаривала однажды Кейт, которая шла, опираясь на его руку. Мисс Лор, о боже! Мистер Пент продолжает диктовать. Итак, глава 34. Заголовок. Что нашла Кейт в саду? В это чудесное летнее утро у всех находилась работа. Пчелы собирали мед с расцветших кустов у крыльца. Кейт, что-то напевая, перебирала упругие веточки своей любимой жимолости. Солнце раздаривало... Мисс Лор, может, лучше раззадоривало? Мистер Пен медленно упрямо повторяет. Солнце раздаривало лучи... розоватым гвоздиком, алтее, гиацинтом и терпеливо ожидала, когда они высушат влагу из их маленьких чашечек. Мисс Лор, о боже! Мистер Пент продолжает диктовать. Ранний утренний трамвай, разгоняя на своем пути птиц, словно кот-мародер, привез Кортленда из Олд-Лорта. «Он забыл опла...» — «Мисс Лор, боже, где же был кондуктор?» — мистер Пен очень громко. «Он забыл, что оплакивал этим сумрачным утром свою судьбу, расставаясь с прекрасными розоватыми ночными видениями». «Мисс Лор, о боже!» — мистер Пен продолжает диктовать. «Он встретил ее своей обычной улыбкой в той же манере, «Посмотрите на волны!» — воскликнул он, указывая на вздымавшееся море. Урча и громыхая, они возвращаются к берегу вновь. «Готов разбить вас, Кейт?» «Мисс Лор, ничего себе!» «Только накануне вечером обнимал ее за талию, а утром уже ищет, чем бы разбить ей голову! Все вы, мужчины, такие!» Мистер Пен с подозрительным спокойствием. «Бывает так, мисс Лор?» что мужчина становится настолько раздраженным, что даже женщина... Но, ну, может, прежде закончим фразу. «Готов разбить вас, Кейт!» — сказал он своими волнами этот прибой, превратить в пену и брызги, которые умрут на своем любимом берегу. Мисс Лор, «О боже!» Мистер Пен в присутствии Кейт Кортленд Лишь слабо слышал глаз предосторожности. Тридцать прожитых лет не охладили его пыло. Теперь в его силах было одарить эту девушку всем, чем он мог. Ему казалось, что у него в запасе не тридцатка, а двадцатка. Усталым голосом мисс Лор, думаю, на сегодня достаточно. Мисс Лор, ну, даже если у него на самом деле завалялась двадцатка, то на нее можно было кое-что ей купить. мистер пен я вам продиктовал свою фразу ваше мне не нужна на сегодня все мисс лор мисс лор мне приходить завтра мистер пен не умея скрыть своего очарования ею если будете настолько любезны мисс лор выходит занавес Запись аудиокниги произведена студией Ардис в 2007 году. Читал Владимир Самойлов.